602. Декабрь 24. Ты хотел счастья, и ты согласился на плату. Почему же не хочешь платить? Бесплатно ничего не даётся. Плата за всё, и хорошее, и плохое. Плати. И чем дальше, тем плата утяжеляется больше, пока не пойдёшь с акбенным. Что же делать? освободиться от власти внешних условий над сознанием. Когда нечто похожее происходит с совершенно посторонними людьми, происходящее совсем не влияет на твоё сознание, всё течёт мимо. Так вот и в личных делах надо, чтобы не текли мимо, не затрагивая сознание и не нарушая равновесия. Ты смотри на себя во двороте личных дел как на актёра на сцене. И ты И не ты, но как бы посторонний, а ты в стороне смотрящий. Себя убери из орбиты явлений, захвативших сознанье. Сделай то, что в твоих силах, но остальное пусть мимо проходит, не выворачивай сердце и не терзай его. Со стороны смотри на себя и на участников твоей жизни. Волна схлынет, заменится другой, и люди будут другие. Не всё ли равно эти ли или другие тягощают нагнетённое сердце? Все проходящие тени перед оком безмолвно смотрящего вечню не останавливаться из-за них, проходящих, друзей или близких нельзя. Это будет уже поражением духа. Ты идёшь за владыкой, и если кому-то с тобой не поспеть, ты шага замедлить не можешь. И помочь, и указать и поддержать должно, но не пятьис назад. И не задержись. Путь спешен. Из-за оказавшихся невежества вновь нецелесообразно задержка. И если задержавшись от меня ты рвёшься, как же тогда? Кто из них задержавшихся поможет ту хватить упущенную нить? Никто. Останешься один и без поддержки, и уйдут задержавшие. Горек путь познания человека, ибо тмен ещё человек и грязно бельё человеческое. А ты на жизни учись и на людях. Кто же иначе научит тебя познать человека? Безстрастно учись познавать, как истории и дела давно минувших лет, с интересом глубоким, но без всякой личной заинтересованности и личных эмоций. Смотри безлично, и много нового вдруг сразу увидишь. ускользавшего дотоле да от глаза, затемнённого личными чувствами, помни и знай: отнять могут всё, но не сокровище, единственно принадлежащее тебе неотъемлемо, оно твоё. И когда на него попытки усмотришь, не щади ни себя, ни попытчиков в тёмных, ибо ни отсвет они, посигающие на сокровище камня, так безстрастным и готовым отрешиться от всего и стой спокойный твёрдый удерживая всею силой и равновесие духа которого тебя так яро стремятся лишить сознательно и бессознательно все и близкие и дальние и друзья и враги и вчера и сегодня и завтра ибо равновесие духа не свойственно людям и не могут они потерпеть его в человеке но равновесие духа защита твоя им обретёшь ты победу его и храни замкнувшись на все семь затворов с теми, кто тебя тегощает, это сила твоя в замкнутости, в отделённости сознания твоего от них. Каждая ниточка связи в неверных руках зацепка для тёмных, за душу, чтобы тревожить её и терзать. Лучше замкнутость от близких и дальних. Бережности люди не знают. и не щадят и того, что имеют, не ценят, ценят потом, когда обычно бывает уже поздно. Так же жестоко и бездумно разрушают связи, сложившиеся с веками, не думая о будущем. Доверие разрушить легко, но как его вновь утвердить? Почему предательство непоправимо? Разрушенное доверие не восстановить. Никакие слова, уверения, никакое желание склеить разбитую вазу в целость ей не дадут. Так и будет стоять склеенная, зияет трещинами разбитых частей. Можно замазать, но ценности в вазе разбитых нихкая замазка не придаст. Говоря о разбитых сосудах, напоминаем о непоправимом, не слёзы Не раскаяние, ни прочие попытки уже не вернут разрушенного непоправимо. Поэтому учитесь ценить то, что имеете, и друзей научите. Много порванных нитей метятся в пространстве.